Глава двадцатая Ангелина Светлый князь, Антоний прекрасноликий оказался именно таким, как я и думала, наглым, с масляным взглядом и привычкой поправлять локоны своих идеальных светло-каштановых волос даже посреди разговора, будто проверяя их безупречность. Его бархатный камзол темно-синего оттенка расшитый замысловатыми узорами серебряными нитями, кричал «Посмотрите, какой я важный и богатый!» А стойкий в духов с приторным запахом лилии и тяжелой амбры вызывал легкую тушноту. Когда он попытался взять мою руку для поцелуя, его пальцы скользнули по моей коже. Они были холодными и чуть влажными, как у змеи, что заставило меня едва не дернуться. И я с огромным удовольствием наградила его украшениями, о которых мечтала еще на земле, крепкими, слегка закрученными рогами, как у старого козла, прорезавшими его безупречную прическу и пушистым, похожим на ослинный хвостом, который моментально испачкал его белоснежные дорогие штаны в пыли садовой дорожки так у меня прямо-таки руки чесались приклеить всем донжуанам такие вот опознавательные знаки, рога и хвосты, чтобы при одном взгляде на этих типов сразу было видно, с кем имеешь дело. Но мечтала-то я об этом на земле, в метро или кафе, наблюдая за очередными ловцами, а получилось воплотить мечту в реальность уже здесь, в этом магическом мире, где сила, Подчинялась воле. Правда, любовалась я надела своих рук недолго. Антоний заорал так пронзительно и громко, будто его резали, схватившись за вновь обретенные рога, дрожащими руками, а потом метнулся к внезапно открывающемуся порталу. Фиолетовая мерцающая дыра в воздухе проглотила его с резким хлопком. Только несколько перепутанных светлокаштановых перьев. От его пышной шляпки остались кружить, как опавшие листья, над каменным полом веранды. Я только пожала плечами, вытирая ладони, а грубовато и подал своего простого рабочего платья. Лесом, просто лесом. Такие навязчивые гости мне даром не нужны. Пусть бегает за юбками в своем позолоченном дворце с новым аксессуаром. Я за серьёзные уважительные отношения, а не за розовые перепихи. В конце концов, у меня есть свои принципы, и наглость в купе с самовлюблённостью в них точно не вписываются. Следующие два дня прошли в тишине и покое. Мы с залиной и живностью читали книги в прохладной библиотеке, гуляли в тенистом саду и по лугам рядом с усадьбой дышали свежим, напоенным травами воздухом. Там цвели нежные синие колокольчики, источающие густой медовый аромат, и пышные алые розы, в бархатных лепестках которых по вечерам прятались крошечные, мерцающие зеленоватым светом светлячки. Котята и щенокаранты с азартом гонялись за яркими бабочками-лазаривками, а Залина, Облачённая в своё скромное платьице с аккуратными заплатками на локтях, с искренним детским восторгом трогала каждое незнакомое растение, осторожно проводя пальцами, по листьям и стеблям. Я чувствовала себя здесь по-настоящему, как дома, несмотря на все странности и магию этого мира. Здесь царил покой. Залина оказалась умненькой и невероятно сообразительной девушкой. Она сидела на старом ковре, поджав под себя босые ноги, или стала толстой, потрепанной фолиантой с такой скоростью, будто слова сами прыгали ей в глаза, а страницы переворачивались сами собой. Она буквально впитывала в себя, как губка, все то, что прочитывала в местном книгохранилище, не таком уж и богатом, кстати говоря но достаточным для начала когда я рассказывала ей о земле о грохочущих поездах проносящихся сквозь города о стеклянных небоскребах, упирающихся в облака и о людях которые целыми днями разговаривают с маленькими экранами в руках она замирала широко раскрыв свои большие карие глаза полные немого изумления а как вы без магии спрашивала она тихо, обхватив колени тонкими руками. — Вот если дом загорится, или страшная болезнь придёт, как тогда? Я смеялась, нежно поправляя ей выбившуюся непослушную прядь тёмных волос. Тушат водой из шлангов, лечат таблетками и уколами, а ещё ругаются плачет горькими слезами и все равно надеется на лучшее. Без надежды там никак. А на третий день покой снова нарушился. У нас появился гость, уже знакомый мне, темный князь. Раймонд, если я не ошибалась, в его имени. Он возник у калитки сада, так внезапно и тихо, как и в прошлый раз. Его темный плащ был застегнут на все пуговицы, несмотря на теплый день. — сангелина добрый день! — произнес он спокойно, поклонился, церемонно и довольно низко, как равный по статусу. Его взгляд скользнул на Залину, которая мгновенно сжалась в испуганный комок, пряча лицо в колени. Князь едва заметно нахмурился, но ничего не сказал — Лишь вежливо попросил. «Не могли бы мы поговорить с вами наедине. Дело требует некоторой конфиденциальности». Я кивнула, насторожившись. «Поговорить так поговорить, почему бы и нет? Хотя его вид и тон не предвещали ничего хорошего». Залина, не поднимая глаз, тут же юркнула в дом увлекая за собой всю живность, которая недовольно покосилась на гостя, но послушно последовала за хозяйкой. Мы вдвоем с Раймондом остались в саду среди медовых колокольчиков и алых роз. Вел он себя как-то странно, излишне спокойно, почти отрешенно, что ли. И это меня настораживало куда больше, чем его прежняя горячность. Во время наших предыдущих встреч Передо мной был совсем другой мужчина, импульсивный, нервный, легко выходящий из себя и крикливый. Эта тихая, ледяная вежливость была куда более грозным знаком.